Глава 36. Защита и покровительство. Каренга тоскливо огляделся, пытаясь придумать какой-нибудь иной способ переправиться через россыпь, и уже понимая, что Сигванка права и лучше всего будет положиться на ее разумение. Людям в пути помогай, чем сумеешь, наставляла мать, но и сам помощи не отвергай. Не чини обиды тому, кто для тебя захочет доброе сделать. Крепкая девка уже спускала пестерь с книгами на веревке вниз с песчаного обрыва на руки проворной тикири. За пестерем последовал ее собственный тяжелый мешок и, наконец, опять-таки на веревочной привязи коренга в тележке, чтобы ему не искать удобного съезда с кручей. Эория распускала бичеву для надежности прокинутую по спине, и удерживала тележку до того играющий, что молодой Вен поневоле вспоминал и релира в мешке. Двумя руками она его за борт выбрасывала, или, может, достала одной. А Брух, как и полагалось ему, время от времени рушился, уступая в воде, что точило сплоченные пласты и глыбы песка. Там и сям клонились цеплявшиеся корнями деревья, а иные уже лежали внизу, загромождая речушку и нависая над ней. Были трухлявые стволы, склизкие и облезлые, грозившие рассыпаться под ногой, но были и совсем свежие. По одному такому мостку шатун как раз вел свою знатную госпожу, а ерш с перекатом, торопясь к кострам, прыгали впереди через камни. Ни тому, ни другому совесть не шепнула задержаться ради старика и калики. Эория спустила коренгу не абы куда, а к небольшому омутку за грядой недавнего оползня, где, по крайней мере, не валялись подгнившие бревна, и на другом берегу до валунов было целых два шага ровного места. Пока сигванка ехала вниз по песку и сматывала веревку, коренга успел переправиться через омуток, выполоскать и плотно закрыть свой черпачок. Эория без лишних слов наклонилась, позволяя обхватить себя за шею, и вынула его из тележки. Никчемные ноги вена безвольно мотнулись в воздухе, тощие, а и в мягкие меховые чуни, подошвы которых никогда не проминались о землю. Коренге тошно было смотреть на свои ноги. Он отвел взгляд и близко увидел волосы, эории густые, роскошные, отцова порода только не темные, как у Двадцатибородова, а очень светлые, пепельно-золотистые. Коренга невольно ощутил запах этих волос, отчего-то смутился до жаркого прилива крови к щекам и, не зная на что бы еще посмотреть, разыскал взглядом Торона. Пёс следовал за ними, осторожно перепрыгивая с валуна на валун. Спутанные крылья дёргались под попонкой... Торон все пытался расправить их, чтобы помогали удерживать равновесие, но Коренга мысленно приказал ему потерпеть. К людям, накрытым бедой вроде теперешней, не стоит подходить ни с телятами о двух головах, ни с говорящими змеями, ни с крылатыми псами. Охнуть не успеешь, окажешься во всем виноват. Эория соскакивала с последнего валуна, когда Коренга услышал хохот Ерша. «Эй, девка! Ты его, как, и в постель к себе на руках носишь?» Эория, не отвечая, усадила коренгу на теплый от солнца камень под тальниковым кустом и проследила, чтобы ему было на что опереться спиной. Он заметил, что она даже не запыхалась. «Заморыш слаще добрых молодцев показался!» — выкрикнул Ёрш. «А и ненадобны ноги, когда все в корень ушло!» Перекат стоял рядом с товарищем и скалил зубы на его углумливые шутки. Только щека плясала так, что улыбка получалась дерганная и дурная. Коринга обратился к нему и сказал. «Объясни своему другу, это из-за на чести сигванского рода, что госпожа пребывает под моим покровительством и защитой. А потому пусть он лучше рот-то закроет, пока я его совсем ему не зашил». Йорш сразу перестал хохотать. «Ты?» — спросил он затем, словно вообще впервые заметив существование коренги. «Ты, колченогий, мне что-то вроде сулишь?» Перекат тоже оставил улыбаться, но медленнее. Коренга подумал о том, что вовсе еще ни разу не слыхал его голоса, и что если перекат вдруг заговорит, так, скорее всего, заикаясь. И заиканием этим его, небось, наградил змей, чего он и помалкивает, еще не привык. Коренга сказал ему, — Передай, что охочие морать чужую честь обычно не ждут, что их за язык схватят. Сорвав ветку толщиной в палец, он принялся обдирать ее от коры. Упругая Талинка сразу поняла, что за нужда в ней явилась у Кокориного сына, и легла ему в руку так, словно тут ей было самое место. «Я смотрю, — сказал Ёрш, — ноги тебе, добрые люди, уже обломали. Да не все отшибли, что следовало бы». Коринга не остался в долгу. «Скажите ему, что из ершей у нас уху варят, да и то выкидывают потом». «Вот так, значит? Ну, щенок, пеняй на себя». И Сигван со зловещей неспешностью пошел к нему, уже берясь левой рукой за меч в ножных. Нет, он не собирался его обнажать, больно много почета хилому. Обнаженный клинок — это для настоящего дела, а тут достанет и ножен. Ими тоже руки и ноги можно переломать, а то голову и хребет разбить насмерть, если пощады вовремя не запросят. Керенга посмотрел, как приближается Йорш, и поднял взгляд на Иорию. «Госпожа», — сказал он, — «я тебе не жених и не брат. Дай мне кольцо с твоей руки, подарок отца, чтобы это он через меня его поразил». Их глаза встретились. Сигванка смотрела на него сурово и строго. Она по-прежнему молча сняла с пальца тяжелое серебряное кольцо и протянула ему и Коренга сжал его в кулаке. Тарон безмятежно чесал задние лапы за ухом, только позвякивала цепочка на шее. По камням зашуршали близившиеся шаги. Это шатун с живым узорочьем тащили через россыпь тележку Коренги. Конечно, шатун сразу понял, что происходило. — Эй! — начал было он, опуская нос тележки и думая вмешаться. И в это время Йорш, которому оставался до коренги десяток шагов, рванул пряжку и ринулся вперед, занося ножны для удара на наотмашь. Тольниковый пруд свистнул в руке коренги, как хлыст, и тоже на отмаш. Сигван точно напоролся на что-то, не добежав и подавно не ударив. Ножны с мечом вылетели из некончившей замах руки... Словно у Ирша появились вдруг дела поважнее, чем этот замах. Выпучив глаза, он схватился обеими руками за горло и невнятно забулькал и захрипел, а потом повалился на колени. Перекат попятился прочь. Кольцо подай! Резким властным голосом приказала Эория. Она держала меч ерша, перехваченный в полете. Да Кадык, вправь ему недоумок, Кому-кому, как не воительнице, было знать, чем опасен удар в кадык. Он может стать и смертельным, если вовремя не оказать помощь. И она умела приказывать. Такому голосу люди сперва повинуются, а уж потом начинают раздумывать, с какой, собственно, стати. Перекат склонился над сбитым дружком, отодрал от шеи его руки и сделал несколько резких движений. Йорш перестал хрипеть и попытался встать хотя бы на четвереньки, но напуганное тело слушалось плохо. Перекат пошарил в прошлогодней жухлой траве и поднял кольцо. Когда он присмотрелся к нему, рот у обозного охранника начал потихоньку открываться. Он быстро посмотрел на Иорию. Ее взгляд сказал ему, что он все правильно понял. Перекат подал ей кольцо, припав на левое колено, Знаки старшего рода, во главе которого ныне стоял сквереп Чугушек, еще не были забыты береговым отродьем, редко вспоминавшим о море и островах. Эория протянула перекату Ершов меч, хотя вполне могла бы присвоить, что с бою взято, у свято. «А не укоротит языка?» — пообещала она негромко. «Уже против меня встанет». Коренга снова вспомнила Релира и от души понадеялся, что этого не произойдет. Перекат, от которого так и не дождались ни слова, подлез под руку Ерша и повел его прочь. Эория подняла коренгу и устроила его в тележке, не спеша, точно приглашая посмеяться любого, кому это покажется забавным. Никто смеяться не стал.